м н е 38 лет, и я не верю в жизнь после смерти. На жизнь не бывает сиквелов. В выходцев с того света не верю тоже. н е откуда им выходить-то. И даже после недавних событий в нашем районе я так ни во что не поверил. Наоборот, обстоятельства, при которых нашли Марата, только утвердили меня в неверии. Не верится мне и в наказание за зло. А ну-ка, кого в этой истории считать наказуемым? Мешка Бугров не из тех, для кого наказание имеет хотя бы минимум смысла. Он уже на свет появился с железной неспособностью понять, что есть хорошо, а что плохо. Так что он попросту умер и вряд ли его сердце остановилось при виде сутулые фигуры, застывшие у входа на чердак вомгле п о г а с ш и х под потолком фонарей. Кто сказал, что от п е т о г о хулигана не могло быть врожденного порока сердца? И вовсе не за что наказывать его мать, на которую с одной стороны давил инстинкт, требующий защитить свое чадо, а с другой суровый муж, который вообще не рассматривал Мишкины выходки хоть сколько-то серьезно, даже ту, за к о т о р а я последовало уголовное дело. Вот он, Серега Бугров, пожалуй, и впрямь н а к а з а н У него больше нет ни сына, ни жены, и вечерами он пьет по черному. Правда, я слыхал, что ребята, эксгумировавшие одинокую могилу Новоганькова, пьют не хуже Сереги. Зато я готов поверить в бессменного рулевого Альфу и о м е г у всего, что увязано в смирительную рубашку телесного существования, в того, кто направляет и кто не отпустит штурвалы. Имеему желание, одноклеточные те, н и осознавая в своем повиновении, б е с п р е к о с л о в н ы А у человека дано не только понимать, чего он желает, за исключением особо зажравшихся индивидов, но и страдать от недостижимости цели по заданному направлению. Наш проклятый и жестокий дар — хотеть и не получать. Если неисполненное желание слишком сильно, оно может и пережить своего носителя. Не берусь представлять, при каких условиях это происходит, знаю лишь, что происходит редко. н е с б ы в ш и й с я разрывает цепь причинно-следственной связи и встраивается в нее звеном, с которого начинается дикая мешанина и причин, и следствий друг от друга уже независящих. И может статься, что громовые раскаты, что за звучат тогда над нашими головами, не что иное, как гомерический хохот рулевого, хорошо сделавшего свою работу. Вот странно, Марат лежал в гробу таким, какими его помнили соседи. Друзей, приятелей у него не было. Галстук ему повязали так же аккуратно, как он сам это делал. В его конторе действовал идиотский дрескот. с Худое лицо, жидкие машинного цвета волосы п о т р ё п ы в а л весенний ветер, а густые брови сердито сошлись на переносице. В морге ему восстановили левую часть черепа так, что причина смерти в глаза не бросалась. Равнодушный батюшка возле церкви благословил его спуститься в могилу. А мы стояли полукругом, слушая отходную, и никто из нас не думал, что в причинно-следственной цепи уже появился разрыв. Те, кто потом выкапывал гроб Марата, никому не рассказывали, что было внутри. Но один из рабочих умер, так и не выбравшись из ямы. Об этом даже проскочила заметка в мало тиражной газете. Но тогда на кладбище никакие разрывы не шли нам на ум. Мы просто провожали в последний путь соседа. Марат всегда напоминал тощего облезлого уличного кота, то и дело шипящего и р о а щ е г о за гривок, но абсолютно безобидного. Шипит он от того, что о с т о ч е р т е л и п и н к и ногами, а порой и от бросов на помойке недостается. Однажды, столкнувшись с ним в магазине, я спросил: "Марат, тебя как ветром не уносят? Отъездо тебе бы что ли?" Он нахмурился, отвел взгляд и быстро ушел со своими покупками. Мне кажется, если когда-нибудь ему удалось нормально покушать, то разве пока мама кормила его грудью? Но это вряд ли. Родители его были те еще подарки, на сына они не обращали внимания, занимаясь исключительно разборками между собой. Каждое утро начиналось с диких воплей, от которых половина жильцов по стояку скоропостижно оглохла и тишина наступала часам к д в у м т р е м ночи. Мать редко опускалась до того, чтобы приготовить Марату горячую еду. При этом заснуть он мог лишь после того, как завершался домашний скандал. Удивительно, как при таком изматывающем режиме он умудрялся учиться без строек. н в р я д ли он был нелюдимым по натуре, просто ничего хорошего от людей не видел. Его пинали и обделяли всем, чем только можно. На ф и р м е куда Марат устроился со своим законченным высшим, он впахивал как вол, и даже приносил в дом приличную зарплату. В дом, ага. У него ведь и жена была, л и м и т и т у я с русско-украинской границы до знакомства с Маратом, обвешившая покупателей в овощном ларьке. После р о с п и с и она сварила из ларька и проводила свободное от мужа время, изменяя ему со всеми встречными поперечными. б у д ь у меня такая вот вторая половина, я бы уже отмотал срок за бытовое убийство. Но Марат ни разу не поднял на нее руку, как и на кого-либо другого. Он мог только махнуть рукой резко, безнадежно, уронив ее как-то ладонью за спину, словно говоря: "Да что же вы все такие". Этот его жест до сих пор стоит у меня перед глазами. Первым звеном причинно-следственной цепи, которая вскоре предстояло лопнуть посередине, стала генеральная уборка, устроенная в своей квартире Андрюшей н и к у р и н ы м У нас на п о л ь ц е Ва Андрюша исполняет обязанности службы техподдержки за скромные деньги чинит компьютеры или налаживает интернет, беря и н о й р а з в качестве платы за услуги несколько бутылок пива или литр водки. 30 а апреля на улице стоял последний островок снега, в тени девятиэтажки Андрюша вынес из дома распотрошенный изнутри системный блок и оставил его около подъезда, поленившись пройти два десятка шагов до мусорных контейнеров. Системник так и простоял там до вечера. К десяти часам, когда на улице начало темнеть, пенсионерок на скамейке сменила тусовка пьяной г о п о т ы во главе с отмороженным заводилай Мишка Бугровым, сыном, к слову сказать, моего одноклассника. За месяц до этого Мишку отчислили из ПТУ, где он пытался освоить специальность сварщика. А неделю назад ему прислали повестку из военкомата. При всей крутизне начищать старослужащим сапоги и драть унитазы в казарме Мишки категорически не упала. Но перспективы закосить у него не было, поэтому он из просто неадекватного превратился в бешеного. Жаловаться на него в милицию местные избегали, побаивались Бугрова старшего. Однажды, встретившись на остановке автобуса, мы с е р е г й взяли по пиву в ларьке, и я между делом предупредил его, что сыночка лучше притормозить, пока все не кончилось хреново. На что Серега лихо сдвинув на затылок кепку, ответил: "Слыбратуха, а я молодой это такой уже был. Пусть пацан гуляет на полную, тебе то чё? И тут не поспоришь, что Серега в молодости, что Мишка разницы никакой. Кто кроме Мишки был в той тусовке, я не знаю." Не знают этого и в милиции. Должно быть, подтянулся Жека п о л я к о в и ч из спортшколы. Они с Мишкой вечно шлялись на матчи Спартака, не пропуская ни одной игры. Кажется, в компании возникли разногласия по вопросу, где достать денег на водку. В четверть одиннадцатого мимо дома с л и ц о й протянулась м и л и ц е й с к а я патрульная машина. Задержаться для выяснения ситуации патрульные нужным не сочли. В десять тридцать к подъезду подошел Марат. Скорее всего, остановили его именно за этим – развести на деньги. Я даже допускаю, что получив дань, молодняк т у т ж е ломанулся бы за выпивкой, и все бы закончилось благополучно. Но Марат нес зарплату, примерный семинин намеревался во что бы то ни стало сберечь е о для жены нетронутой, или же деньги лежали у него в кармане целой пачкой, которую он остерегся вынимать на глазах у подростков. Но одно ясно наверняка – в базары с гопниками он не вступал. Я не считаю, что м а р а т б ы л т р у с о м но он на опыте убедился, что люди его не слышат. Единственное, как он мог проявить свои эмоции, нахмурить брови, прежде чем ударить Марата Мишка заорал: "Ты чё, сука, Харю корчишь?" у ч а с т к о в ы й объяснил, что травмы несовместимые жизнью м а р а т получил не сразу, хотя его били ногами в четвером и били так, как это умеют делать только футбольные фанаты. Переломанные ребра все равно бы срослись. Но самый оголтелый из четверки Мишка решил, что этого недостаточно, и добивал Марата пустым системным блоком, пустым, но тяжелым, массивным. Уже умирая, Марат прикрыл голову правым локтем, и большая часть сокрушительных ударов пришлась в левый висок. Кто-то закричал «Атас!» В дальнем конце улицы вновь появился синий проблесковый маяк автопатруля, и с вора кинулась удирать. Подоспевшие менты успели задержать только самого Мишку. п а д е н и к о в он не заложил, хотя отмалчивался для Понта, а не из принципиальности. в Прочем, его отпустили на третий день, когда л и д а и Серега Бугровы заявили, что в момент убийства 3 8 л е т н е г о инженера их сын находился дома. На четвертый день мы хоронили Марата. Организацией похорон занималась е г о семидесятилетняя тетка, жившая где-то в Сергиевом Посаде. Меньше всего толку было от к а т ь к и Маратовой благоверной. Она тупо з а п и л а Несколько сердобольных старушек взялись помочь накрыть стол, за которым почти никто не сидел, и человек десять-двенадцать скинулись деньгами на автобус до кладбища и на крест фотографий. Вот и все. Мы так думали, что все. Только через неделю Марат вернулся на польцево, вошел в подъезд и позвякивая в ночной тишине ключами. Попытался отпереть дверь своей квартиры. в о если кто-то и мог вернуться с кладбища, так это именно Марат. Говорю так потому, что еще в школе видел его вернувшимся. Видел это и Серега Бугров, отчего он и метался по району той грозовой ночью в поисках жены и сына. Он был уверен, слухи не врут, и Марат действительно бродит где-то поблизости. И еще он не сомневался. Марат вернулся отомстить Мишке. за свою разбитую системником голову. С первого класса Марат сделался для всех отщепенцем, и гоняли его безостановочно. Но по серьезному он пострадал в восьмом, когда ввели военную подготовку. Наш военрук с удовольствием к о в а с и л водку в закутке у трудовика. От ведения занятий он получал гораздо м е н ь ш е у д о в о л ь с т в и я А вот почему нам частенько выдавалась парочка свободных часов? которые мы проводили либо в сквере за школьным двором, либо в физкультурной раздевалке. Каким образом в один из вторников нас занесло в рекреацию третьего этажа, я не припомню. Мы скучились в углу, и Серега Бугров травил матерные б а к и Не очень смешные, но всех охотали в голос, чтобы порадовать главного школьного качка. Стадный инстинкт, мерзкая штуковина. Марат с нами, конечно, не был. Он пришел позже и присоединяться к компании не собирался. но спокойно пройти мимо ему не дали. Серега оборвал очередную байку и п р и к а з н ы м тоном обратился к Марату: слышь облезлы, давай сюда, разговор есть. Я не оправдываюсь, но участие большинства в том, что творилось дальше, было пассивным. Мы-то понимали, что так делать нельзя, но Бугров р а с с т р а л с я за всех и никто, ни один из нас, не набрался смелости его остановить. Когда на выручку подоспела з а у ч ь Марат лежал без сознания. лицом в л у ж е крови, н а т е к ш е й из разбитого носа. Завуч была женщина настолько грозная, что ее боялся даже Бугров. При ее появлении он шухернулся к стенке и сделал вид, что он тут ни при чем. Вызвали скорую и Марату увезли в больницу. Потом Завуч собрала нас всех в у ч и т е л ь с к о й и сказала, что детская комната милиции минимум, на что мы можем рассчитывать в случае повторения таких инцидентов. А с тобой, Бугров, зло добавила она. Я буду разбираться отдельно. Надежда Ивановна да его пальцем не тронул. у с т и л с я в о т м а з к е Серега. Он просто, ну это, упал. Ты у меня тварь сам упадёшь, выкрикнул Азавуч. Таких слов как тварь мы не слышали даже от неё. Серега стоял бледный и весь трясся, дрожащая п о з а я ч ь я гора мышц под Люберецкой стрижкой. Возможные последствия мы обсуждали уже после визита в и з и т а в у ч и т е л ь с к у ю рассевшись в раздевалке, а лишь бы не светиться перед заучем. Отцу Бугрова она позвонила прямо на работу и ожидалась, что он приедет с минуты на минуту. Серый, а что тебе будет? спросил кто-то, но Бугров прикинулся, что не расслышал вопросы. Так мы сидели на банкетках, не высовываясь на поверхность. Раздевалка находилась в подвале, когда возле двери показался Марат, остановился. И посмотрел на нас смертвенный, у к о р и з н н н ы й в глазах. Мы замерли от страха, а он вдруг махнул рукой, повернулся и ушел. Знаете, проблема даже не в том, что 15 минут назад Марата погрузили на носилках в машину скорой и увезли с предварительным диагнозом сотрясение мозга третьей степени. Ему полагалось быть сейчас в больнице, в рентгеновском кабинете. Нет, под жилки у нас з а л е д е н е л и по другой причине. В конце концов. Марата могли привести назад, не должны были, но в принципе могли. Он подошел к двери раздевалки с той стороны, откуда прийти было нельзя. Там, в конце коридора, располагался вход в бомбоубежище, затянутый толстой проволочной решеткой и всегда запертый на ключ. Я потом специально сходил и подергал за ручку. Запер, т а как и обычно. Все время проведенное нами в раздевалке коридор отлично просматривался, и не только Ян и все остальные готовы были поклясться, Марат не появлялся в коридоре, что не помешало ему прийти со стороны закрытого бомбоубежища и ступика. Мы были уже достаточно взрослыми, чтобы постичь простую истину. Если мы хотя бы заикнемся об этом кому-нибудь, нас поднимут на смех, и мы, разумеется, молчали. Отец Сереги, получив тыкот за в уча, обошелся с сыном сурово. В прошлом чемпион города по боксу он признавал в качестве метода воспитания только мордобой. Пустое обдирание костяшек на пальцах, переломом челюсти Серегу было не пронять уже тогда. Но через много лет я испытал небольшой шок, когда выяснилось, за что же именно ему досталось. Вовсе не за то, что он отправил в нокаут одноклассника в два раза меньше себя ростом и слабее раз в десять. А за то, что при этом спалился. с к о р е после похорон установилась хорошая погода. Необычно холодный апрель сменился теплым маем. Об убитом Марате мало кто вспоминал. Я не беру в расчет его жену к а т ь к у чьи загулы по мужикам преобразовались в тотальную пьянку без сексуального контента. А Мишку Бугрова родители на всякий случай держали под замком. На Польцево полно и других отморозков, но без Мишки стало как-то намного спокойнее. Даже горланящие среди ночи под гитару хиты зверей тинейджеры воспринимали чуть ли не идилически. В одну из этих ночей к а т ь к а выбежала в истерике на улицу и разбудила визгом весь квартал. По большому счету из ее воплей никто так и не понял, что у нее с т р я с л о с ь Но если где и велись на эту тему дискуссии, мнения сходились на том, что т р а в а н у в ш и с ь алкоголем к а т ь к а увидела во сне покойного мужа, о том, что это возможно было не совсем сном. Заговорили после майских праздников. К этому моменту Марата уже видели издалека в глухой части сквера за школой и еще где-то около гаражей. Ни один из очевидцев не разглядел его лицо, но по фигуре и осанке им показалось, что это именно он. Что касается меня, я думал, что в нашем районе появился маньяк. Если да, то вполне объяснимо, почему он старается держаться в тени. Но по долгу службы в префектуре я отвечаю за связи с общественностью. Обычно я в курсе всех новостей, касающихся а п о л ь ц е в а в том числе и криминальных. А в сводках МВД маньяки не упоминались. к а т ь к а по-прежнему ночевала одна, хотя и делала попытки вернуться к беспорядочным половым связям. Но все ее бойфренды успели г р е с т и по полной программе от собственных жен. к а т ь к а целеустремленно таскала в постель женатых. При этом совершенно не умея хранить их маленькие п о р ш и в ы е тайны, и продолжение банкета никто не жаждал. К тому же, начав пить, она быстро испортилась чисто внешне и физиономией походила на алкашку со стажем. Как-то она привязалась ко мне у палатки, где я покупал себе блок сигарет и стала откровенно напрашиваться. Ну, или д а в а й т ы ко мне, предложила она вариант. А то что ты все без женщины, не мужик что ли? Да ладно, давай. Я не стал объяснять, что недавно развелся и женским обществом пока еще сыт по горло. В конце концов, это не Катькино собачье дело. Я только сказал, что на ее месте завязал бы керосинить. Не могу я, промармотала она, откупоривая банку джинтоника. Марат ко мне переходит, в дверь звонит. Белка к тебе п р и х о д и т грубо ответил я. И в дверь никто звонить не может. У вас звонок сломан. О сломанном звонке я знал от Андрюши н и к у р и н а который предлагал свою помощь в починке еще, когда Марат был жив. Но Марат собирался отремонтировать звонок сам, только не успел. На работу он выезжал всем утра, а назад добирался примерно как в день своей смерти, к половине одиннадцатого, а то и за двенадцать. Стучит, поправила Скатька. Стучит в дверь, но молча, не говорит ничего. Если я услышу его голос, я тут же р е х н у с ь И еще он это открыть хотел, только я замок сменила. Вот тут у меня в голове к л а ц н у л датчик определения рациональных зерен в пьяной а х и н е е Тем более к а т ь к а не была сейчас такой уж пьяной. Перегар явно застарелый, еще после вчерашнего. А ж е н т о н и к она взяла поправиться. Подожди-ка, сказал я. Ты похорнила мужа и врезала новый замок, правильно? Она кивнула. А зачем? Ну, просто понимаешь, она замялась. Его четко, ну старуха, она на меня н а с е л а сразу. Дай костюм, дай костюм, пусть его в морге оденут. Блин, да мне костюмы его нахрен не нужны, их все вместе за пятихарик на блошином рынке не загонишь. Я и пихнула в пакет первый попавшийся. И? А потом вспомнила, что Марат накануне в нем на работу ездил, а в тот день, когда его, когда убили, он мне позвонил, просил, чтобы его дома дождалась. Потому что ключи от квартиры в пиджаке у него остались, а я карманы у костюма не вывернула. Короче, его похоронили с ключами. Я изумленно вытаращился на к а т ь к у Хочешь сказать, когда ты до п е т р и л а ч т о Марат л е ж и т в гробу и ключи от квартиры при нем, то поменяла замок, чтобы он не смог войти? Ага. Ну ты и дура, сказал я. Наверняка это ворье. В морге ключи из пиджака сперли. Там любят поживиться на разъявах. Так что хватит с т р а ш и л к и выдумывать, как маленькая что б тебе. На кладбище Марата была? Не была я на кладбище. Разнюнилась к а т ь к а Чего на кладбище ездить, если он тут? Так ты меня в гости не приглашаешь? Нет уж, обойдусь. к а т ь к а так и не просыхала, а слухи о том, что ее мертвый муж ходит где-то между шестнадцатиэтажками, тараканами расползались по району. Если бы я сел составлять список тех, кто видел Марата, в него попали бы в основном забулдыги, которым 22 апреля м и р и щ с Соленин, а 12 Гагарин. п л ю с две девчонки, прогулившие физкультуру, примчались в школу и по секрету сообщили доброй половине одноклассников, что этот, ну которого пацаны загасили, ныкается во враге на свалке. Но мне не очень хочется вносить в этот список самого себя, а, пожалуй, надо. Я ехал от метро на автобусе. Было около трех часов дня. В это время а п о л ь ц е в с к и й рейс х о д и т пожни р о ком, и я оказался единственным пассажиром. Остановка КБ Передовик, следующая по требованию. Прогнулся в в и н т е р к о м водитель, и тут слева мелькнул темный силуэт на противоположной стороне шоссе петля. Ну это ж е не Марат, подумал я, вскакивая с места и давя на кнопку остановки. в о д и л а с м а ч н о мотягнулся, но тормознул у обочины, и я вышел. Для чего мне это понадобилось? Наверное, захотелось острых ощущений. А если стоять у шоссе, когда вокруг никого и только метрах в трехстах позади виднеется человек, на секунду принятый тобой за покойника, ощущение вполне острое. Чувствуешь себя героем фильма ужасов. И все же я не покинул бы автобус, не дав себе гарантии, что одинокий прохожий – это не забитый на смерть пьяным уродом Марат. Я щ у р и л глаза с т а р а я с ь разглядеть хотя бы какую-нибудь деталь внешности силуэта, но даже не видел, стоит ли он ко мне лицом или спиной. Мало ли кто ходит в костюме, рубашке и галстуке. о д е ж д у я высыпал боковым зрением еще из автобуса. Совершенно не обязательно, что это мертвец из в а г а н ь к о в с к о г о кладбища. Даже если Марат и выдался р из своей могилы, почему по дороге к родным местам его никто не остановил? Хотя бы т а ж е милицию. в ы г л я д е т т о он должен жутко. Силуэт уменьшился в размерах, и мне понадобилось почти минута, чтобы сообразить. Этот кто-то спустился по откосу на старый радиополигон внизину. Ладно, спустился, так спустился, значит, надо ему туда. Интересно, зачем? о т р е ь что ли? Но когда автобус п р о н е с с я мимо, что-то же в этом силуэте ассоциировалось у меня с погибшим. Ведь я почти каждый день езжу на земным общественным транспортом, и люди за окнами вовсе не кажутся мне толпой зомби. Только подчеркнутая уединенность. Ведь по той стороне петли вдоль радиополигона мало кто ходит на прогулки. Нет, какая-то мелочь привлекла моё внимание, наведя на мысль о м а р а т е но мне никак её не вспомнить. Больше того, я вовсе не горел желанием сделать это. Я подумал, что если тёмный силуэт движется сейчас в мою сторону н и Зиной, то в любую минуту он может вновь возникнуть на обочине. Но теперь расстояние между нами будет не длиннее зебры. Назовите меня трусом, но я сорвался с места и п о н е с с я прочь от шоссе в квартал. Собственно, я бы продержался ещё пару-тройку минут, но слабый порыв ветра с радиополигона донёс до меня резкий, м а з н у в ш и й по обонянию запах. Как правило, оттуда тянет р ж а в ы м железом от каркаса антенн, но это было не железо, а нечто цветочное, еловое. Венки с гроба. Уже дома, стоя на балконе, я все-таки восстановил в памяти ту мелочь на всякий случай пошел проверить, хорошо ли запер дверь. Голова. Форма головы у силуэта была ломанная, будто ей недоставало боковины. И как ты головой не верти, такого визуального эффекта не добьешься. Для этого череп должен быть снесен в чистую отвиска до затылка. То есть Как это и сделал Мишка Бугров с Маратом, человеком вдвое старше него, сердитым, худым, хмурым и никогда не умевшим постоять за себя. Следующий день был затишем ь перед штормом. Солнце п а л и л о просто таки н е п р и л и ч н о и просиживать в кабинете радости оказалось мало. Я отпросился с полудня, сказав, что приболел, и вскоре уже сидел дома с бутылкой холодного пива. Все же лучше, чем в офисе с компьютером. Пел п и в о и п е р е о с м ы с л и в а л о б ъ я с н е н и е на скорую руку данные м н о ю Катки насчет ключей. Приходилось признать его неудовлетворительным. Не в свете моего вчерашнего бегства шоссе петля, а потому что для ограбления это абсурдно. Но ну, пускай в морге затесался мародер, наложивший лапу на ключи, пускай он и адрес раздобыл, подкинул на водку домушникам. Но что за дебил станет ломиться в двери несколько ночей подряд, единожды убедившись, что ключи не подходят? Утром, когда я только-только репетировал в туалете перед зеркалом головную боль, дежурный по отделению милиции принял заяву от Каткиных ь соседей из нижней квартиры, с о п р о в о ж д е н н у ю устным комментарием: "Сволочь совсем оборзела, орёт всю ночь, спать не дает, каблуками в пол долбит". Учитывая, какой кошмар преследовал к а т ь к у по ночам, Я не осуждал ее слишком уж строго. По-моему, она сама отдавала себе отчет, что пошла в разнос и старалась не нарушать разумные границы. Днем она вовсе не употребляла спиртное, но под вечер накачивалась, одурманивая свой страх алкогольными п а р а м и Днем я уже вынул из холодильника вторую бутылку пива. Начальник ОВД Антенне п о л е беседовал с посетительницей Лидой Бугровой. По его словам, разговор получился ни о чем. Бугрова н е с л а какой-то детский лепет. Мишенька хороший мальчик, он виноват, конечно, но наказывать бы его не надо. Но он виноват, так ребенок же совсем. На счет хорошего мальчика о в ч а р у к высказался со всей прямотой бывшего военного, а потом, к чему это, наказывать не надо. Бугрова дала ведь уже показания, согласно которым Мишки на месте убийства не было, обеспечила ему полное алиби, спрашивается, в чем он виноват-то? Но я догадываюсь, что Литку мучила совесть. К людям она относилась иначе, чем ее муж, по-человечески. Она вообще была не Серегиного круга. Он спортсмен, бандит, а она школьная библиотекарша, тихоня и с к р о м н и ц а Но сын для нее оставался сыном. Я и то чувствовал себя последней с к о т и н о й когда задумывался о судьбе Марата, хотя как будто бы ничего плохого ему не делал. Литку в этом плане можно пожалеть. Она разрывалась между совестью и верностью семье. Но потом настала ночь, и причинно-следственная связь предъявила нам счета к оплате. Серега тем днем халтурил где-то на стройке охранником, и пока л и д а сидела у о в ч у р у к а Мишка воспользовался безнадзорностью и смылся из дома. Едва я задремал, меня разбудил телефонный звонок. Звонил Серега Бугров. Можешь выйти сейчас к п я т а к у спросил он. Срочно. Питаком мы называем детскую площадку между составленными бок обок ромбом шестнадцатиэтажки. Я живу напротив той из них, где обитает семейство Бугровых, а десять этажами выше Катька. Ты да ты что ли? Уточнил я. Трезвый, только что сменился. Давай быстро, жду. Потом у его я понял, что-то началось, и воздержался от замечания, быстро только кошки плодятся. Оделся, сполоснул лицо холодной водой, чтобы сбить сон. Сунул в зубы жвачку и отправился на улицу. Моросил мелкий дождь, вдалеке над Москвой вспахивали первые засветки надвигающейся грозы. На п я т а к е возле него собралось порядочно народу, в основном мужики, наши о п о л ь ц е в с к и е типовые как панельные дома, лица изрубленные глубокими морщинами, глаза вечно в красных прожилках. Скоро я стану таким же. Где-то была и женщина, я слышал надрывающиеся рыдания. Трое или четверо мужчин отделились от толпы и разошлись в разных направлениях. Еще несколько человек стояли с Серегой, который вещал что-то, указывая пальцем поверх их голов. Я узнал в плачущей женщине к а т ь к у Она сидела на перекладине песочницы вытирая слезы рукавом джинсовки. Никто и не думал ее успокаивать. И о т р е в е в ш и с ь к а т ь к а завела пластинку о мужниных ключах. Судя по реакции аудитории до моего прихода, текст успели выучить наизусть. Да ты чё нам Маратом своим мозги полощешь? – рявкнул на нее кто-то. – Всех уже достало. А я говорю, вернулся он, сами же знаете, вернулся, вернулся. На кой хрен ему возвращаться? – сухмылкой спросил Карлоч, председатель гаражного кооператива. Он бедный с тобой запарился, денег заработай, одень, о б у й н о к о р м и а ты на всем готовеньком. Да еще дожди, с ь пока из-под любовника вылезешь. Пусть отдохнет муженек твой. Это было в самую точку. ч а с т е н ь к о на м а я в ш и с ь в отсутствие жены Марат п л л с у забирать ее из кафе снежок или из такого же злачного местечка остановкой дальше. И правильно делал. к а т ь к а с легкостью просаживала в бильярд его премию, а как-то притащила в гости парочку амбалов, выкинувших Маратана улицу, чтобы не мешался. к а т ь к а опять зарыдала, закрыв лицо ладонями. Что за бодяга? Я хлопнул Бугрова по плечу. Он обернулся ко мне. Мои пропали куда-то. Лидка с Михой. Я приезжаю, а дома никого. С мобильных не отвечают. А Лидка без меня никуда, вообще ни ногой. Помоги искать. А ты уверен, что они на районе? Может, двинули куда в центр? Ну, в гости еще куда? Сказал же Лидка, она не в о е з н а я Уговор у нас такой. И на сотовый не дозвонюсь никак. Гудки е с т ь а трубку не снимает. Не она, а не Мишка. Здесь они где-то сто пудов, и этот тоже где-то рядом, п р о б р ч а л он. Кто этот? Не врубился я. Кто, кто? Облезлый, вот кто. п о можешь? Сзади подкатилась на не первой свежести пятерка. Кто-то еще из Серегиных корешей. Помогу? Чего нужно-то? Тебе вон те два подъезда по жалам, в о д и т ы м ж а л о м У Михи к а р и ф а н о в х р е н о в о туча вдруг з а б у р и л с я к кому. Сидят в хате и в водку бухают. А Лидка его ищет. Ладно. Я честно прошел первый из двух порученных мне подъездов сверху донизу, но безрезультатно. Если Мишка и пил водку с кем-нибудь из дружков, то делали они это молча. Квартиры словно повымерли. Отдышавшись, вошел во второй подъезд крайней старца здания. Ради справедливости надо признать, что я не раз и не два обращался к Бугрову за помощью, и он мне не отказывал, хотя близкими друзьями мы не были. На шестнадцатом этаже я остановился, чтобы перекурить. Мишка как в воду канул, т и ш ь да благодать. Стряхнув пепел в прикрученную к п е д и л а м консервную банку, я поставил ногу на железную ступеньку лестницы на чердак. И тут наверху что-то зашуршало, будто подошва шаркнула по грязному полу. Задрав голову, я обнаружил, что крышка люка откинута, а проем зияет чернотой. Безобразие, подумал я. После серии терактов в Москве наша префектура так не р а с к о ш е л и л а с ь на кодовые замки, но входы и выходы в технические помещения строго д е р ж а л и закрытыми. Света на чердаке явно нет. Может быть, э л е к т р о к у с т р а н я е т там поломку? Эй, кто там? крикнул я. Ответом мне было м е р н о е щелканье реле в машинном отделении. Я опустил в пепельницу б ы ч о к и, взобравшись по лестнице, осторожно выглянул на чердак. Увидеть что-либо было нереально, вот почему их обоих и Мишку и Лиду нашли уже другие. Я только поднял тревогу. Без фонаря по чердаку не шляйся, пути не будет. С Лидкой так и случилось. Она лежала в полуметре от люка, и я мог бы дотянуться до нее рукой, но не знал, что она там лежит. Споткнувшись на бегу о длинный обрезок газовой трубы, она при падении сломала себе шею так, что позвоночник пропорол кожу шеи изнутри. Мишка сидел неподалеку, прислонившись к вертикальной опоре. Он умер на какие-то пять-десять минут раньше своей матери. Но повторюсь, я их не видел. Слева в сплошном мраке бирел длинный прямоугольник — слуховое окно. А вот оно и давало немного света. За ним висела луна. Стекло пропускало всего пару тонких лучей, но они упирались в пол под окном. Там-то и различил насым мужских ботинок. А над ними... Стрелки брюк. Мой взгляд сам собой пополз к верху по застегнутому на три пуговицы пиджаку до воротника рубашки, а над воротником плоско желтело овальное в ы щ е р б л е н н о е пятно. Я вернул глаза на уровень пола, проверяя, не обман ли это зрение. Тогда один ботинок шевельнулся, хрустнув битым стеклом. Марат? Вырвалось у меня и этим вопросом я напугал себя куда сильнее, чем тогда на шоссе. Я попросту свалился с лестницы вниз, сильно растянув щиколотку при ударе о кафель. ч е р д а к о т о звался п е с н й про черный бумер, той, что была загружена в мобильник Мишки Бугрова. Это Серега в с ю д о з в а н и в а л с я д о с ы н а Подобрать разумную мотивацию я могу только к действиям л и т к и Бугровой. Придя из отделения милиции, она обнаружила, что Мишка куда-то свинтил. Звонить мужу она не рискнула. Ему бы не понравилось, что она отлучилась из квартиры. Тем более не в е з д чем битый час отвлекала от работы о в ч а р у к а Она подхватилась и кинулась разыскивать пропажу. С Мишкой, пожалуй, сложнее: вылезать на улицу при таких раскладах, как незакрытое уголовное дело, да еще и военкомская повестка, явку по которой Мишка просрочил уже на три недели. Ему было ни к чему, и все же он вылез. Ход его мысли невоспроизводим, но могу предположить. н а с л у ш а в ш и й с я от родителей или от дружков по телефону историй о появлении в окрестностях Марата, он задался целью доказать себе, что не боится Ваганьковского пришельца, а то даже и разделаться с ним окончательно, лишив возможности двигаться. Бог весь в каком виде это п р е д с т а в а л о в м и ш к и н н ы х пересушенных мозгах, но зачем-то же он захватил с собой из отцовского ящика с и н с т р у м е н т а м и молоток. Молоток валялся т а м на чердаке, и на нем сохранились отпечатки мишкиных пальцев. Это навело на вывод, что нажравшийся в ламину Мишка двинул на чердак и разнес там все потолочные лампы, чисто по пьяной о п д у р и Если не путаю, с а м о вчераук придерживается такого же мнения. А потом у подростка, страдавшего не выявленной при м е д о с м о т р е болезнью сердца, обострилась аритмия из-за алкогольного токсикоза. Мишка не оценил тяжести своего состояния. продолжал буйствовать и сердце не выдержало. Но мне кажется, что фонари разбил Марат. т е м н о т а могла ненадолго спрятать его, сделать невидимым. Наверное, в жизни ему этого и не хватало, стать невидимкой. А сейчас, когда в его собственном секретаре лежало свидетельство о его же смерти, он принужден был скрываться в н и з и н е на радиополигоне, за гаражами, во враге на чердаке. И фонарион разбивал той самой газовой трубой, о которую споткнулась бегущая по чердаку ЛИДА, потому что Мишка, даже при его немалом росте, не достал бы до ф о н а р е я молотком. Для меня о с т а л а с ь загадкой, где Марат переждал нашествие на чердак людей. А после еще прибытия следственной группы, которая, правда, особо не напрягалась, констатировала только, что насильственной смерти речи нет. Во всяком случае, ничего сверхестественного ъ он не мог, сквозь стену не проходил. ему и домой это было не попасть, хотя именно этого он и хотел больше всего. Все эти умозаключения записал в тетрадь на работе. Это было на другой день. Я сидел за столом и рядом шумел вентилятор, и я думал, страдает ли Марта а от чертовой жиры, которая к лету дойдет до настоящего пекла. А следующую ночь к а т к а в последний раз перебудила соседей своим криком. Она кричала, падая с тринадцатого этажа на тротуар перед фасадом дома. Вернее, кто-то проснулся от крика, а кто-то от громкого хлопка, с которым ее тело врезалось в асфальт. Я полагаю, что все было вот так. После ночных происшествий Катька вовсе очумела от страха, а такие вести расходятся по а п о л ь с е в у очень быстро. Мы любой деревне дадим фору в сто очков. Как и Серега Бугров, она сочла Марата жестоким мстителем, который и против нее затаил зло. Чего уж там, идеальная жена из нее не п о л у ч и л а с ь День к а т ь к а провела, стараясь хоть кого-то подбить на совместную ночевку, но все ее поползновения беспощадно отвергались. По ходу поисков партнера или с а б у т ы л ь н и к а она перегнула палку, закладывая за воротник и добравшись до квартиры мешком свалилась на диван, забыв запереть дверь. Проснувшись и увидев, что за окном стемнело, она сразу же, как я после того, как убежал с шоссе петля, пошла проверить, что там с замками, а Марат уже входил в прихожую. При виде мужа к а т ь к а должно быть лишилась дара речи. Я бы точно лишился, хотя кто знает, может она и спрашивала его: "Ты зачем приперся твоё место на кладбище? Что ты здесь делаешь?" Но ответить ей Марат не мог. Я сейчас скажу почему. Он просто молча шел на неё, а к а т ь к а пятилась назад. Так задним ходом она вошла обратно в комнату и продолжала отступать, пока не уперлась копчиком в подоконник. Амарат приблизился вплотную и молчал. Тут к а т ь к а приняла решение. Оставаться один на один спокойным мужем она не хотела. Ирванув на себя оконную створку, подтянулась на ш т о р е н е Когда участковые и понятые вошли в квартиру, Марат был там. Он сидел в маленькой к о м н а т е в кресле перед телевизором. Ноги положил на с т у л прикрыв их одеялом, а на предвинутой тумбочке стояли две банки солений. д в у х л и т р о в а я с огурцами и поллитровка грибов. Здесь же тарелка и вилка. Еще пирог чёрной смородины, превратившийся в сухарь, кажется, еще до убийства. Эти две банки остались от поминального меню. Их принесла пенсионерка-огородница. к а т а не готовила м а р а т у с о л е н ь я не запасала сухофруктов на компот. Она и супом-то не заморачивалась. Муж нужно было ей как источник доходов с бонусом в виде московской квартиры. А в классической семейной жизни к а т ь к а не нуждалась. Ее влекли приключения. Амарат отчаянно мечтал хотя бы об одном тихом вечере, вот так в кресле, чтобы никто его не дергал, а рядом лежала на тарелке вкусная еда. Вечно усталый, голодный, постоянно ждущий неприятностей и дождался ведь. Он, наверное, во сне видел эту простую радость мирного домашнего отдыха, да только и поспать т ему не давали. Наверное, ощупывая в кармане пиджака пачку денег, он подходил к подъезду с надеждой, что сегодня ему все же удастся отдохнуть в кресле, вытянув ноги и завернувшись в одеяло. Еще бы жена была дома и открыла ему дверь. Ключ он забыл в другом пиджаке. И это его желание, желание тишины и покоя, п р о д л и л о с ь далеко за черту биологической смерти. Оно о б л е к л о себя вснятую с трупа копию и на какой-то срок стало маратом. Возвращаясь во п о л ь ц е в о Марат стремился домой за п о к о е м и отдыхом, но смененный замок мешал ему, пока к а т ь к а сама же не прокололась, забыв повернуть ключ. Он вряд ли даже заметил, как она выбросилась в окно, но он шел к ней через темную квартиру, не пугая, а пытаясь ориентироваться, подзабыл обстановку, пока был мертв. Затем сам, как мог, собрал себе незатейливый ужин: две банки соленей и пирог на сладкое и набросил на ноги о д е я л о Байковый теплый символ заслуженного отдыха. Но копия была полноценна лишь внешне, причем снятие ее состоялось уже после того, как труды похоронного гримера пошли на смарку. Толстый слой пудры обвалился в проломленный системным блоком череп. Оказавшись в о ж и д а е н о м кресле, Марат вдруг понял, что простые радости жизни уже недоступны для него. К чему еда, если не во что ее положить? У него и рта не было, только имитация рта. Изатропная и неподвижная, он не мог бы ответить своей жене, даже если бы слышал ее вопли. Но ну чего ты приперся? Иди на кладбище. Причинно-следственная цепь замкнулась. Заветная щемящая мечта, неуклюжими пальцами перебиравшая звенья цепи, добралась ю д а ограничителя на в е ч н о склеившихся губ. Остановив сердце Марата мироздания, н а з н а ч и л а ему странную операцию. нос условием, что рот его отныне никогда не раскроется. На что р у к о й врача скорой помощи был выписан запретительный документ — свидетельство о смерти. Прикоснувшись к этому уродливому холодному ограничителю, мечта почувствовала, что дальше ничего нет. Тогда она и сама ушла, бросив на произвол судьбы пустую форму оболочку. Без направляющей силы форме хватило лишь на последний взмах руки. безвольно с в и с и в ш и е с я с кресла к паркету. п р о т о к о л ы о вскрытии мне естественно не показывали. Я даже без понятия, где это вскрытие проводилось. Но вроде бы лабораторные пробы с оболочки дали всю таблицу химических элементов. Так вот, я не верю ни в Бога, ни в загробный мир. Но иногда я молюсь и в молитвах прошу об одной вещи, чтобы Бог все-таки был. Самый никчемный бог лучше, чем неизбежное и безысходное ничто.